Вскоре после этого, встретив мистера Келвина на этаже, где помещались редакции, он обратился к нему. «Не могли бы вы, мистер Келвин, уделить мне несколько минут по личному делу? Я был бы вам очень признателен». «Пожалуйста, — хоть сейчас, — ответил тот, — зайдемте ко мне. Мистер Келвин, — начал Юджин, когда они вошли в кабинет президента компании, и он закрыл за собой дверь. «Я получил предложение, о котором должен поговорить с вами. Предложение, чрезвычайно заманчивое». «Оно совсем выбило меня из колеи. Мне очень хотелось бы посоветоваться с вами. Я считаю это своим долгом». «В чем же дело?» — с участливым вниманием спросил Келвин. «Мистер Колфакс, президент United Magazines, недавно предложил мне перейти к нему на службу. Он обещает мне для начала 18 тысяч в год как заведующим отделом рекламы, с тем, что позднее я возьму на себя руководство и художественным отделом, и редакциями, а тогда он увеличит мне жалование до 25 тысяч долларов. Это будет, как он говорит, пост директора издательства. Я серьезно обдумал это предложение, так как я ведал рекламой и художественным отделом у вас, и у Саммерфилда, и кое-что понимаю в книжно-журнальном деле. Я знаю, что работа ответственная, но полагаю, что мог бы справиться». Мистер Келвин внимательно выслушал его. Он понимал, в чем заключается план Колфокса, и одобрял его. Мысль была хорошая, но для этого требовался исключительный работник. Был ли Юджин таким работником, в этом Келвин сомневался, хотя и допускал такую возможность. Колфокс, думал он, человек с огромными способностями, пусть он новичок в издательском деле, но, во всяком случае, это крупный делец. Если он найдет нужного ему человека... он, пожалуй, добьется больших результатов. Возможно, что Юджин с первого взгляда ему понравился. У него многообещающая внешность, он подтянутый, энергичный, с живым умом и свежими взглядами. К тому же его успех здесь, в этом издательстве, придает этому молодому человеку большую цену в глазах Колфакса, чем он того заслуживает. Витла хороший, даже прекрасный работник, но только по чьим-нибудь руководством. Хватит ли у Колфакса терпения, интереса и внимания, чтобы работать с ним и понимать его? «Так, так, давайте хорошенько подумаем», Виттла», — Витла. тихо произнес он. Предложение лестное. Было бы, конечно, глупо не отнестись к нему со всей серьезностью. «Знаете ли вы что-нибудь о том, как поставлено там дело?» «Нет, не знаю», — ответил Юджин, «если не считать того, что я мельком уловил из короткой беседы с мистером Колфаксом». «А вы хорошо знаете мистера Колфакса как человека?» «Очень мало. Я только дважды встречался с ним. Он энергичный, живой, с большой инициативой. Насколько я понимаю, он очень богат. Кто-то говорил мне, что у него три или четыре миллиона. Келвин пренебрежительно махнул рукой. Он вам нравится?» «Я затрудняюсь вам на это ответить. Он меня очень интересует. Жизнь так и кипит в нем. Могу только сказать, что первое впечатление было хорошее. и он хочет со временем поручить вам руководство всеми журналами и книгоиздательством. — Так, по крайней мере, он говорил, — сказал Юджин.